22 июня. Иногда я чувствую себя Софьей Толстой. У меня нет стольких детей, сколько было у жены графа, у меня их вообще нет. Но доверенное мне хозяйство могло бы сравниться с её. Я хочу сказать, я очень устала. Лагерь разросся почти до 300 человек и будет только увеличиваться. Мы уже построили больше 60 деревянных домов. Обставили их, там живут люди. Мы завели кур, коров, гусей, индюшек и далее по списку — Я едва успеваю за всем следить. Кстати, мне удалось заключить контракт с несколькими сетевыми магазинами на поставку экологических продуктов. Яков не слишком доволен, что я настаиваю на прибыли, но в этом вопросе я, как Софья Андреевна, не уступаю. Уж в финансах я понимаю лучше, чем он. Поселок должен приносить хоть немного денег. Не хочется все время бегать по олигархам и звездам с протянутой рукой. У меня полно дел помимо этого». Я общаюсь с новыми поселенцами, смотрю, кто из них может быть полезен больше обычного. Я постоянно ищу спонсоров для пришествия и поддерживаю контакт с теми, кто жертвует деньги. Это не считая прямых обязанностей, то есть обязанностей пресс-секретаря. Никто даже представить не может, сколько запросов на интервью и просьб что-то прокомментировать сыплется на меня каждый день. Если бы не пара моих помощников, мне бы пора вешаться» но им ничего сверхответственного поручать нельзя. Я не умею делегировать обязанности. Вот завтра придется ехать встречать эту журналистку из Москвы, Лизу Келлер. Келлер. Что за дурацкая мода выдумывать себе якобы звучные псевдонимы? Я была категорически против любых визитов журналистов, но Яков не послушал. Ему в голову втемяшилась идея провести экскурсию для какого-нибудь крупного СМИ. И вот, пожалуйста, придется вести беседы с непонятной Лизой. Самое печальное, что, судя по ее публикациям, она не совсем дура, пронырливая, цепкая. Один ее материал про коррупцию при строительстве храма меня даже рассмешил. Нет ничего забавнее и трогательнее перечисления дорогого барахла, найденного у церковных чиновников. В этих золотых побрякушках и пуховиках от Лора Пиана столько человеческого, что даже испытываешь сочувствие к таким незадачливым ворам. 23 июня. Что я поняла про неё, что она будет меня раздражать. Вернее, уже раздражает. Этот резкий голос, эти вопросы, аж мурашки по коже. В общем, я сразу назначила Вадим за ней приглядывать. Он всё сделает как надо. Вадим вместе с Надей, женой, мои вечные палочки-выручалочки. Я им доверяю, насколько могу. Мы давно познакомились, ещё до пришествия, но работать вместе начали только здесь. Они присоединились к нам после смерти своего единственного ребёнка, запутавшиеся, не ощущающие почвы под ногами. А я им помогла, дала работу, дала цель, взяла под своё крыло. После журналистки я пошла встретиться с другим гостем. Дима, совсем молодой парень, добрался до лагеря сам, говорит, что хочет присоединиться к пришествию. Он рассказал о переписке с Надей и очень благодарил её за поддержку. Я предложила ему пообедать вместе. Сидя с ним за столом, я чувствовал, как насторожённо он держится, как стесняется, хотя нам принесли много всего, и суп, и жареную курицу, и кофе с пирожками. Притронулся Дима только к кофе. Он побаивается нас, хотя понимает, что только здесь и может рассчитывать на помощь. Вообще, в нём что-то есть, но я пока не понимаю, что. Бывают люди, за которыми хочется наблюдать, и он как раз из них. У него интересное лицо. Он смотрел все больше на свои руки, на чашку кофе, реже — на меня. Вертел зубочистку в пальцах, менял позу на стуле, то закидывая руку за спинку, то наоборот, ссутуливаясь. По словам Димы, а у меня нет оснований ему не верить, он пережил какой-то кошмар. Смерть матери, безумие отца, издевательства гомофобии, как и расизму, как и другим похожим вещам не должно быть места в будущем. Иногда я поражаюсь, откуда вообще берется столько мерзости и нетерпимости в мире. Ну, все как всегда. Сядешь вести дневник, и сразу зовут к Якову. Слава, его помощник сказал, что он меня очень ждет. Наверное, хочет обсудить завтрашнюю церемонию посвящения. Надо не забыть рассказать ему про Диму.